Пятая глава. Легко сказать, поговорю. Муж выскальзывал из разговора, словно масляный. За два дня, что я была в выходной, так и не удалось его поймать. То он очень занят на работе и приходит после девяти настолько уставший, что чуть прикоснувшись к ужину, падает спать. То у него внезапно проснулось желание заняться с сыном, и они весь вечер разбирают какую-то шахматную партию. Утром перед работой устраивать скандал, а это однозначно будет скандал, на глазах у собирающегося в школу сына я не буду. И Владислав это точно знает. Сегодня я решила перед возвращением домой прогуляться по улицам города, потому что находиться в одном помещении с мужем становится все сложнее. Я совсем не отдыхаю в те дни, когда не работаю. С таким постоянным прессингом можно дойти до невроза. Может быть, попить успокоительного? Но лучше, конечно, наконец-то расставить все по своим местам и проговорить, что меня не устраивает в моем новом муже, изменившемся до неузнаваемости. Он постоянно все время придирается по пустякам. Пользуется тем, что при ребенке я не буду отвечать, и начинает зудеть. Все ему плохо. Не так готовлю, пережаренное, ему невкусно. На следующий день все слишком пресное, никаких специй, и он еще не старик, чтобы есть парные котлеты. И так постоянно, изо дня в день. То, что декабрь вступил в свои права, было заметно только, пожалуй, по обилию гирлянд и украшений в городе. Погода стояла вполне себе октябрьско-ноябрьская, слякотно, дождь со снегом и тучи на головах прохожих. Низкое, позднеосеннее небо чиркало набухшими влагой тучами по шпилям высоток, спарывая их и наказывая дерзких людей, что понастроили всякого холодным дождем. Разноцветный фейерверк искусственных огоньков отгонял угрюмых исполинов, заслоняя их от беспечных прохожих. Было сложно на душе, маятно. Вот бы закрыть глаза и притвориться, что ничего этого нет. Что Владислав по-прежнему любит меня, и что муж ждет меня сейчас домой, чтобы помочь раздеться и подать теплые носочки на усталые ноги. Сегодня у меня был второй рабочий день. Значит, завтра выходной, и можно себе позволить лечь позднее я решила сегодняшний вечер посвятить себе красивой. После работы, не обращая внимания на уже привычное брюзжание Владислава, поцеловав перед сном сына и пообещав ему на завтра весь свой субботний день, я устроилась в ванной, с пеной, с масочками на лицо и на волосы, с массажем и кремами на свои уставшие ножки. У меня длинные, темные и чуть вьющиеся волосы. Густые, прямо шевелюра. Предмет зависти девчонок-сослуживец на работе. Раньше моему мужу безумно нравилась моя грива. Он мог перебирать ее часами, любил запустить в нее свои пальцы и массировать голову мягкими, ласкающими движениями. Как давно это было? Я уже и забыла, когда такое случалось в последний раз точно перед командировкой. Но устраивать разборки сейчас мне не хотелось. Я выползла из ванной распаренная и разомлевшая и застала своего мужа, разговаривающего по телефону на балконе в одной рубашке. Простынет же. Абсолютно на автомате. Так, как сделала бы это всегда в нашей с ним жизни, я, захватив куртку, открыла балкон и протянула ему на вытянутой руке. Владислав ожег меня яростным взглядом, выхватил одежду и силой захлопнул дверь. Псих. Я сняла свалу с волос полотенца и, устроившись в кресле с планшетом, стала неторопливо разбирать пряди, чтобы прочесать их влажными для лучшей укладки. Владислав вскочил в комнату, пыхтя словно паровоз, и швырнул мне куртку. Она упала между нами кляксой безжизненно раскинув пустые рукава. «Я сам знаю, как мне удобнее выходить на балкон», — зашипел он. «Прекрасно. Подними одежду и отнеси ее на место. И извини за заботу», — усмехнулась я его истерике. «Сама брала, сама и повесишь», — не унимался муж. «Развела здесь парикмахерскую со своими волосами. Невозможно пройти». «Развела. Имею возможность. И мне есть чем похвастать, в отличие от многих. Мне же не 40 лет, и можно не стричься пока, молодясь, чтобы не выглядеть, как престарелая русалка с жиденьким хвостиком. Мне всего тридцать, с двумя крошечными хвостиками». Я дурачись показала эти детские хвостики, захватывая пряди над душами, и продолжила. «Я могу себе позволить любую шевелюру потому что могу и потому что это красиво. Я тряхнула головой, рассыпая волосы по спине и по креслу. Владислав смотрел на меня, и его глаза наливались яростью. Ты? Ты? Понятия не имеешь, о чем ты говоришь? Что ты понимаешь? О, Я вспомнила внешность Ирины Андреевны. Это я удачно попала. Не хотела специально обидеть никого. Случайно получилось. Усмехнулась я, глядя в наливающееся кровью лицо мужа. «Я не могу! Я пришел с работы, уставший! Я зарабатываю тебе деньги! И вместо того, чтобы отдохнуть дома, я...» Начал заводиться и орать муж. «А я бездельничала весь день? Просидела в кресле, по-твоему?» И денег я в семью приношу тоже немало. «Да ты!» — начал уже орать. «Не ори! Ребенка разбудишь!» «Отец! Прекрати истерику!» — перебила я его. «Дура!» — прошипел, сбавляя тон Владислав, и, подхватив куртку, потопал в коридор. «Не жди!» — он хлопнул входной дверью и ушел на ночь глядя. «Угадай, Виктория, куда?» «Ну и чего я добилась? Победила?» «Кажется, и вправду дура».